Один из их сыновей, Александр, стал знаменитым художником. Дочь Александра, в семье её звали просто Сандра, пела в Мариинском театре, а позже стала любимой партнёршей Фёдора Шаляпина. Алексей Яковлев, отец Татьяны, был известным инженером и архитектором. Его жена Любовь Николаевна, дочь прославленного танцовщика и режиссёра Мариинского театра Николая Аистова,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 Вскоре после её рождения Яковлевы переехали в Вологду, где Алексей Евгеньевич возглавил строительство городского театра, а ещё через год в Пензу. Там Яковлев сначала строил зимний театр по собственному проекту, да так и осел в этом тихом зелёном городе. Впрочем, семья часто наезжала в Петербург, а летние сезоны проводила на Финском заливе. В Пензе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 Татьяна с детства много читала, за поем глотала романы, но особенно полюбила поэзию. Её прекрасная память хранила сотни стихотворений. Пробовала писать стихи сама, но быстро бросила попытки. По её собственным словам, после Ахматовой и Цветаевой женщинам в поэзии делать нечего. Когда началась Первая мировая война, Алексея Яковлева призвали в армию.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 Процесс этот был весьма тяжёлый и длительный. Лишь в середине 1925 года документы были оформлены, и вскоре Татьяна, девятнадцатилетняя, летняя больная, одичавшая и ошарашенная, приехала в Париж. Первые месяцы она провела на юге Франции, где лечилась, отдыхала и просто отъедалась. А вернувшись в Париж, быстро стала во французской столице своей –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 Татьяна дружила с Жаном то и андрей Жидом, играла в четыре руки с Сергеем Прокофьевым и ездила на прогулки с Коко Шанель и её тогдашним любовником, князем Дмитрием Павловичем. Великая мадмуазель не только послужила для Татьяны образцом безупречного вкуса. В следующие 20 лет Яковлева одевается только от Шанель, но и жизненным примером. Коко...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 Пройдя курс обучения у профессиональной шляпницы армянской мигрантки, Татьяна начинает делать и продавать свои первые шляпы. Впрочем, на тот период изготовления шляпок не занимала Татьяну целиком. Слишком молодой и беззаботной она была, и воздух Парижа пьянил ее так же, как пьянила молодых людей ее красота.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 Другие полагают, что Эльза выполняла просьбу сестры и подсунула Маяковскому Татьяну, дабы отвлечь его от Элли Джонс, русской эмигрантки Елизаветы Зибер. С нею у поэта три года назад был краткий роман, от которого родилась дочь, и именно со встречи с ними в Ницце Маяковский приехал в октябре 1928 года в Париж. Татьяна встретилась с Маяковским в приемную у доктора,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 хлопучет о ее оставшейся в пенсии семье, помогает организовывать выезд Людмилы, правда, она сможет уехать только в 1930 году. 22 февраля 1929 года он снова прибывает в Париж.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 В октябре о свадьбе с Виконтом Дюплеси и речи не было. Но Маяковский раздавлен. Больше он в Париж не пишет. А 14 апреля 1930 года он покончил с собой. По уверению одного из его друзей, Каменского, Таня, несомненно, явилась одним из слагаемых общей суммы назревшей трагедии. Это мне было известно от Володи.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 Как бы то ни было, вернувшись в Париж, супруги живут почти не общаясь. Бертран занялся журналистикой, а Татьяна открыла шляпный салон, устроив мастерскую прямо рядом со спальней. Заказчиц она принимала в семейной гостиной. Франсин Дюплеси вспоминала. Рулоны фетра, шелка, парчи, шелковых шнуров и лент, перья павлины и белых цапель, шелковые цветы – все это лежит вокруг большого парового пресса, который заставит фетр и салонку принять нужную форму. У противоположного конца стола или перед большим овальным зеркалом сидит мама, формируя шляпку из куска делюра или примеряя шелковую или муслиновую ленту.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 Сергея Дягилева, а Джана как то до знаменитой светской львицы Мисси Серд, и везде она пользовалась огромным уважением за безупречный вкус и светские таланты. Незадолго до войны Татьяна познакомилась с Марлен Дитрих, дружба с которой продолжалась до самой смерти Татьяны. Однажды американский корреспондент спросил у Дитрих, правда ли, что ее ноги считаются самыми прекрасными в мире. Марлен ответила: так говорят.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 актрисы, создательницы первого в России детского театра, женщина весьма экстравагантной и сексуально раскрепощенной. В середине 20-х годов у нее был роман с Александром Яковлевым, начавшийся по инициативе самой Генриеты. Кстати, примерно в то же время ее супруг ухаживал за Сандрой Яковлевой. Их сын С детства воспитывался в английских и французских пансионах, так что вырос он в образованного, необыкновенно обаятельного молодого мужчину, страстно увлекающегося живописью. В 19 лет Алекс Либерман стал заместителем редактора одного из крупнейших французских журналов «Ви», а вскоре и главным редактором. С Татьяной он познакомился вскоре после ее приезда в Россию, когда ее дядя встречался с его матерью и надолго сохранил в детской памяти яркий образ молодой красавицы. В 1938 году он, однажды разведенный в сопророждении невесты Любы Красиной, дочери советского посла, отдыхал на Лазурном берегу и случайно встретил там Татьяну. Через много лет он вспоминал.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 Её роскошные приёмы, изысканные вечеринки и обеды собирали самый избранный круг. В доме Либерманов они с Алексом поженились в 1942 году, обставленном белой мебелью и украшенном картинами самых знаменитых мастеров XX века, в основном подаренными авторами, бывали художники и писатели, политики и киноактеры. Артур Миллер и Франсуаза Саган, Ивсен Лоран –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 загадочная и непостижимая. Татьяна Яковлева